Эпизод двадцать второй Сколь многие пали в толкотне, измученные ранами, Сколь многих затоптали взбесившиеся кони, Поразили случайные стрелы, свалила усталость, Но лишь смертельнее делалось упорство С той и с другой стороны. Редела дружина Кременецкого князя. То детский, то боярин валился в истоптанную траву, Напитывая кровью берег великой булги, Скоро, скоро заплачет в беличьей паде юная внучка Кугыжи. Не вернется к ней Азамат, не подхватит сильными руками, не закружит по двору. Под битыми крыльями распластались те руки в пыли, в крови, на опаленной земле. Но не доберется до мирянских лесов, отметившая Азамата клинок. И Бьорн, сын можжевельника, хмуро покажет жене трижды просеченную кольчугу. Чеклинер, брат Чеклинера, встретил соперника не по силам. Не увидит он своей пятнадцатой весны. Однако не измерят кременецких стен глаза, нацелившие то копье. Одному князю ничего не делалось. Да еще родогостю с Ратибором, следовавшим за ним неотступно. Со всех троих давно оборвали дорогие плащи, и измяли ударами посеребренные шлемы, Кровь сочилась сквозь железные звенья кольчуг. Десятки раз воочию вставала перед ними смерть, но они продолжали отчаянно и беспощадно жить в своих седлах. И кони под стать седокам грудью валили встречных. А совсем рядом беззаботно трещали кузнечки. Журчала речка, трудились в муравейниках муравьи, и солнце совершало в поднебесе свой извечный круг Расстилая в безветренном воздухе Послеполуденный покой. Сколько племен, Лишь понаслышке знавших друг друга, Сошлось в этом бою. Вагеры и булгары, Хазары и халейги, Словени, печенеги, миряне. И чтобы не жить им всем вместе На просторной и щедрой земле, Что могла всех приютить, Каждого накормить, одеть. Хальгрим Хевдинг Не видел гибели брата. Только то, что сила, собранная на помощь булгарам, одерживала таки победу. Теперь два рядеющих войска перемешались окончательно. Каждый воин отражал удары и сзади, и спереди, из боков. Врага от друга отличались с трудом. Видели славянина и халейга из гудмундовых людей, вместе отбивавшихся от хазар. Тот викинг спутал их с булгарами. Не мудрено. Видели, как потом они отерли с лиц кровь, оглянулись один на другого, чтобы, может быть, обняться, и одновременно замахнулись мечами. Присветлый ханку, брат, вихрем носился по полю. Давно уже изубрилась его упругая сабля. валый цвет окрасилась дорогая броня, жесток, он за гибель любимого брата. Недолго пришлось храброму органе ездить среди своих. Упал под копыта. Закрыв повелителя Хана от стрелы, выпущенной в упор, Чурилом Мстиславич дрался неподалеку от Хальгрима, волчком вертелся под князем вороной жеребец, зубами хватал вражеских коней и самих врагов. А тяжелый меч князя не знал ни усталости, ни отдыха, да и не давали передохнуть, наседали мало не со всех сторон в раз, всякому было лесно, если не свалить вождя славента, хоть скрестить с ним мечи. А еще рядом с гарда Конунгом яростно сражался Витга Хальгримсон. Потому-то сын Ворона все оглядывался, мелькает ли еще длинный гардский щит, надетый на знакомую руку. Вот и вышло, что он, Хальгрим первым, разглядел троих хазар, устремившихся на Чурилу сзади. «Торли в конунг!» — крикнул он так, что едва выдержала горло. Но князь ни то не услышал, ни то слишком занят был противником, не обернулся. Тогда Хальгрим встретил их сам. Всех троих. Первый, изолярсиев, угодил под страшный северный меч и умер вместе с конем, не успев ни защититься, ни понять, что произошло. Второй, наученный его судьбой, вовремя изготовился для удара и полоснул длинным клинком. Но Хальгрим опередил и его, подставив щит. А щит тот вдвое отяжелел от вонзившихся стрел и распластал телохранителя до затканного золотом седла. Дико заржал конь и поволок, нечто повисшее на стремени. Меч Вигловсона застрял в седельной луке, и викинг на мгновение замешкался, рванув его на свободу. Этого оказалось достаточно, ибо третьим всадником был Махошат. И его копье стремительно ударило Хальгрима в правое плечо. Беспомощно повисла рука. Пальцы выпустили меч, Махов сдернул коня на дыбы и занес копье во второй раз, чтобы пригвоздить Халейга к земле. Хальгрим отшвырнул щит и поймал это копье левой рукой. И хватил царевича озимь, выдернув его из седла. Казарский конь ударил его плечом, и Хальгрим не устоял на ногах. Боля слепило его, на мгновение погрузив во мрак. Но когда он приподнял голову... Махо-шат был по-прежнему перед ним. Ему, видно, тоже досталось крепко. По крайней мере, встать он уже не мог и полз к Хальгриму на четвереньках, зажав в зубах кинжал. Глаза его светились, Полс и они сцепились, как два зверя. У Хальгрима одна левая рука, у Махо две и кинжал. Раз за разом они перекатывались друг через друга, рыча от боли и бешенства. Наконец, маход достал-таки Хальгрима узким клинком, но железные пальцы Халейга уже нащупали его горло и держали, сжимаясь в мертвой хватке все сильнее и сильнее, даже после того, как у самого Хальгрима померкло в глазах. Так они и остались лежать рядом в потоптанной жухлой траве. Хальгрим не видел, как откуда-то возник над ним спешенный Видго, Как Лютинг, сын Вестейна Ярлов, встал с внуком ворона спиной к спине, не подпуская врагов, и как потом Лют вскинул руку к лицу и свалился. И Видго остался один, и рубился, плач от ярости, один против многих, пока мечи конунговой дружины не разогнали Хазар. Битва кончалась. Израненные победители, наконец, замечали свои раны и по одному ковыляли к реке, таща на себе покалеченных друзей. На берегу ждала помощь. Дед Вышко разрезала окровавленные одежды, ловко расстегивал сеченые брони. Два запыхавшихся отрока ведрами подносили воду. Молча, не поднимая глаз, трудился над страшными ранами Абу Джафар Ахмед Ибн Ибрагим, Сосредоточенный Скеги также молча подавал ему то острый ножичек, то длинный пинцет. Он еще сложит песнь о том, как воины стискивали зубами собственную руку, давя в груди крик, и о булгарских женщинах, без суеты, хлопотавших вокруг. Раз за разом уходили они в еще гремевшее поле и возвращались, неся и видя обессиливших, и горе Хазарину, который попадался им живым. Помощница смерти взбалтывала пахучее снадобье. Здесь, на этом берегу, ей больше подошло бы прозвище помощница жизни, потому что бегущая кровь сама собой унималась под ее взглядом, и многим виделись в ее властных глазах ласковые глаза матери, оставшейся так далеко. Славного Булана привезли на хазарской лошади двое вагеров. Уже отмеченные нездешней печатью, он все же открыл глаза, чтобы спросить, «К кому нынче, милостиво, вечное небо?» Торс Фердец, нянчивший поблизости перебитую руку, не понял ни слова, но на всякий случай ответил. «Твой Конанг удачлив». Ни тот, ни другой не знали языка. Но Булан медленно проговорил. «Я доволен. Теперь я умру». Дыхание в последний раз шевельнуло его усы. Не было счета врагам, которых он победил. Сгниет роскошная Павлока, уступит медленно ржавчине незакаленная сталь, рассыплется в прах благородно сверкающее серебро и останется нетленным только одно — слава, добрая или худая. Смотря что сумеешь посеять в памяти тех, кто тебя знал, а вымрут, кому следовало бы помнить, Останется след, начертанный тобой на теле земли, и кто-нибудь засеет хлебное поле, которое ты расчистил от бурелома и камней, или наколет доверчивую босую ногу а железный шип, затаившийся в траве мураве. Но воину кажется самым достойным, если далекий внук снимет сохи обрывок пробитой кольчуги и поймет, что пра-пра-прадед умер, не отступив. Немилосердное солнце до предела иссушило поле и лес. Недаром словенцы опасались пожара. Когда остатки хазар уходя подожгли за собой траву, дымное пламя вскинулось обильно и высоко. Но и без того хазар никто не преследовал. Не было сил. Куда там для погони, даже для того, чтобы толком обрадоваться? Разве его вот только подобрать раненых, которым грозил огонь? Но пожар по счастью уходил стороной. Кто на заморенном шатающемся коне, кто, уцепивший за дружеское плечо, люди брели к реке. Умыть в живой воде лицо, спекшееся под коркой пыли и кровавого пота. Влить жадный глоток в горло, ороговевший от крика и жары. Пришел на берег, со стоном стянул порубленную кольчугу воевода Олег. Приехал хан брат. Под руки привели раненого в голову торгера Левшу. Вернулись Ратибор с родогостем и нежелано. Разыскали бездыханные тела боярина Вышаты, Старого Олова, Хельги Вигловсона. Не было видно только Хальгрима, Хевдинга и Чурила Мстиславича, Кременевского князя. Дым плыл над рекой в вечереющем небе, жирной копотью оседая на лица. Прибежал перегрызший привесь волчок. Обнюхал каждого мертвого и живого, потом сел и жалобно протяжно завыл. Уже собрались ехать искать князя, когда кто-то из кременевских всмотрелся в удушливо клубящуюся тучу. «Гляди, урмани идут!» «Один другого несет». Сидевший рядом, приложил глазам согнутую ладонь и вдруг вскочил на ноги с криком «Мстиславич!» И впрямь, чурило, шел к ним сквозь полосы дыма, пронизанные косыми солнечными лучами. Качался. Почти падал, но вновь обретал равновесие и шел. Лоб и скулы князя были чернее вороненой кольчуги. Только на шрам копоть почему-то не легла, и он жутко белел, перерезая лицо. Тяжелое неподвижное тело лежало у него на руках. Моталась в такт шагам у плеча князя желтоволосая голова. А зачурилый, задыхаясь, наполовину ослепнув от дыма, шел видга. Он не мог нести люто, так как Торлив конунг нес его отца. Согнувшись вдвое, он тащил друга на плечах. Приотстав, на трех ногах хромал за хозяином соколик, и его не пощадила хазарская сталь. Откуда что взялось? Кто только сумел подняться, бросились навстречу князю. Он отдал им Хальгрима и тут же сам зашатался, повисая на подхвативших руках. Кто-то тронул его кольчугу и отнял окровавленную ладонь. Да ты изрублен весь, княже! Черный, как головня чурила, вырвался и прохрипел Не меня. Его наперво. Может, жив еще? Не он, я бы там лежал. Молча сидели над погибшим отцом нежелано и люд. Так уж вышло, что при жизни боярин сам себя обокрал. Да про это ли теперь вспоминать? Воин-славянин, широкоплечий, могучий, за шиворот приволок любима. Сердце не камень. Тот весь день простоял на коленях, и все ныло, ныло баце. Неловко дернув связанными руками, любим привстал и пополз к недвижному телу скуляпа собачьей Совсем уж было дополз, примерился поцеловать, люто оттолкнул его, ударив ногой. Любим сунулся носом в землю и заплакал. Батюшка! О себе плач, сказал Люд. А ему слава вечная и без твоих возгрей. Говорил он с трудом. На его рассеченном лице из-под сплошных повязок виднелись только глаза. Было такое сказание у самих же Хазар отправил отец сына торговать в неблизком краю. Уехал сын и много лет не был дома, лишь пересылал с караванами добро и казну. И вот умер седобородый отец. Однако еще прежде, чем послали весь сыну, все хозяйство прибрал к рукам расторопный вольноотпущенник, что помогал старику в делах. Вернулся молодой купец и не признал собственного дома. — Ты кто такой? — сказал ему вольноотпущенник. — Я и есть сын, а ты здесь чужой человек. И докатилась молва до самого Хакана, и приказал Хакану вырыть кости умершего, и заставил обоих окропить их кровью. И выплыла истина, когда кровь настоящего сына впиталась в отцовский прах, а кровь лжеца стекла на земь, отвергнутая. Хальгрим очнулся, когда с него стаскивали рубашку и увидел гарского конунга. Тот, сидел на песке и, держась за грудь, надсадно выкашливал из себя дым. Вот подошел Торгер левша, долго молча смотрел на князя, потом сказал, «Так, значит, это ты разделался с моим стариком?» Он держал в руке копье гадюку, так много крови пролившей в этот день. «Должно я», — отозвался Чурила. Глаза у него были красные и слезились. — Виру запросишь, Годинович. Но Торгер медленно покачал кудрявой головой. — За отца Виру не берут. Надо бы мне мстить тебе за него, конунг, — сказал он. И усмешка, больше похожая на судорогу, прошла по лицу. Но я не буду тебе мстить. И пусть тот знаток древних обычаев, которому взбредет на ум назвать Торгера трусом, осмелится произнести это вслух. Потом Хальгрим заметил Вингу. Сын смотрел на него, закусив губу. Их глаза встретились в первый раз со времени праздника Йоль. — Не вел тебя я в рот, — сказал Хальгрим. — Вернешься домой, передай привет, Вигдис. — Удачи тебе, малыш. Собственный голос показался ему удивительно слабым, и он подумал, что это не к добру. Видга бросился к нему. Схватил его здоровую руку, точно пытаясь удержать. — Ты сам обнимешь ее, отец. И именно в этот миг Хальгрим понял, что все-таки не умрет.